489. Многие слышали о кумарах, но немногие правильно поняли их. Явление какое-то надземное, так скажут, но забудут, каким трудом складывается достижение. Ученые уже начинают понимать, как входит человеческая личность в пантеон героев. Таким же путем наслаиваются и качество водителей человечества Если они не пройдут страдания земные, они не смогут отзвучать на страдания людские. Если они не познают пота труда, они не смогут руководить людьми в их работе. Самоотвержение, милосердие, сострадание, мужество куются в жизни. Ничто отвлеченное не может слагать силу духа. Так пусть понимают кумар как истинных водителей.